Глава двадцать первая «У меня есть другая идея», — сказав, дракон вновь и взмахнул рукой, и пространство будто поплыло. Книжные полки, письменный стол — все растворилось, слившись в разноцветный водоворот. На несколько секунд я ощутила невесомость, будто земля из-под ног ушла. Вот только я никуда не провалилась. Короткий полет в пустоте, и вдруг передо мной начали вырисовываться Совсем другие стены. Черные, высокие, мрачные. В нос ударил запах чужого дома, лошадей и булочек. Я растерялась от столь резкой перемены окружающей обстановки. Но ведь мы даже не переместились через портал. Не понимаю, в чем дело? Что происходит? Пока я пыталась сориентироваться в новом пространстве, у меня закружилась голова. Я ощутила слабость во всем теле, которая и без того связана невидимыми путами. «Карх! Кархэба шум!» Яростный рев Сильвестра Бельмонта привел меня в чувство. Повернув голову, я увидела перекушенное от гнева лицо свекра. Он тоже стоит на коленях. Его здорово шатает. Из носа тянется тонкая струйка крови. Но глаза горят диким огнем, словно в этом старом дряхлом теле заперто невероятно сильное существо. «Ты заплатишь за это, Вайнс, ты заплатишь!» — кричит он, глядя куда-то вперёд себя. Я повернула голову и увидела гордо стоящего отравителя моих детей. На его лице застыла презрительная ухмылка. «Ещё бы! Глава рода Бельмонтов и мать наследников, скрюченные, стоят перед ним на коленях!» «Заплачу, Силь!» — спокойно ответил наш похититель. «За свою дочь я готов заплатить любую цену». С этими словами он развернулся на каблуках и пошел прочь, бросив нас в... «Кстати, а где мы?» Хлопнула дверь, и невидимые путы исчезли, давая мне долгожданную свободу. Но если я получила возможность сесть ровно, то Сильвестер рухнул плашмя, как жаба. «Проклятье!» — прошипел он. «Я же вижу, что ему больно!» Я покрутила головой, осмотрелась. «Первое, что поняла, это не камера темницы». В большом окне видны облака, висят занавески и грубо сколоченные одноместные кровати стоят у стены. Не голые лавки, а с постельным бельем. Похоже, что нас поселили в комнату для прислуги. «Давайте поднимайтесь!» Не слишком вежливо произнесла я, вставая на ноги и беря Сильвестра под плечи, ухватив его, потянула вверх. «Конечно, такого крупного мужчину мне не поднять самостоятельно, но дракон и сам старается подняться». С горем пополам мне удалось уложить своего напарника по несчастью на кровать. Она жалобно скрипнула под весом массивного дракона, но стойко выдержала. У Сильвестра началась сильная одышка. Плохой знак. Уж если у меня закружилась голова, то что же происходит с тем, у кого и так прогулы на кладбище? Я начала стандартный осмотр целителя. Во-первых, Сильвестру действительно нужна моя помощь. Во-вторых, Эти действия помогают успокоиться и не скатиться в истерику. Да, меня похитили. Но ведь это не конец света, правда? Все живы. Пока что. У вас сердечный Крис. Покачала головой, оценив состояние Бельмонта. Нужны зелья. Нужно лечение. Я скажу. Я начала оборачиваться к двери, чтобы позвать слуг или стражу. Но внезапно Сильвестр схватил меня за руку. Нет. Выдохнул он мне в лицо. Не зови. Не смей. «Почему?» Я не сразу сообразила, о чем говорит дракон. «Потому что пленник, которого лечат, уже не пленник. Законы такие у драконов. Даже в прединфарктном состоянии он умудряется на меня раздражаться. Неубиваемый мужчина». «У вас регламентировано пленение?» Я решила прояснить этот момент. «Есть традиции», — воскликнул Сильвестр. «Драконы тысячи лет похищают друг друга. А ты думала...» Он внезапно рассмеялся, увидев моё изумлённое выражение лица. «Нас очень мало, а конфликтов у драконьих кланов больше, чем в шей на дворняшке. Не убивать же друг друга». «И что, лечить запрещено?» «Я не понимаю, почему он в таком состоянии отказывается от помощи? Ещё неизвестно, согласится ли Вайнс её оказать. Он ушёл, хотя прекрасно видел, в каком состоянии находится Сильвестр». «Если похищенный просит о помощи, то теряет честь», — отбрил дракон. Я выдержала паузу, переваривая услышанное, а затем, не говоря ни слова, направилась к двери. Надо помнить, что дракон уже долго и тяжело болеет. Редко кто сохраняет здравый рассудок в его возрасте и при таком состоянии здоровья. «Тук-тук-тук!» Для начала я вежливо постучала. Я разумно рассудила, что нас не могли просто бросить. С той стороны двери наверняка стоит охрана, «Зачем же портить отношения с теми, кого собралась спросить о помощи?» Но мне никто не ответил. Я решилась взяться за ручку и потянуть ее на себя. заперто «Эх, Адель легко открыла бы!» С грустью подумала я и подскочила на месте. «Дочь, во время похищения у меня все вылетело из головы!» «А с кем вы оставили Адель?» Я повернулась к Сильвестру, оставив дверь в покое. «И как вы вообще узнали, что...» «Что Рурк похитит тебя?» Предугадал он мой вопрос и усмехнулся. «А ты думала, Сношенька, что мне не докладывают о каждом твоем шаге, пока мой сын в таком состоянии? Я сразу понял, зачем явился этот гад. Рурк очень умен и хитер, а Нейтан, как назло, не в состоянии достойно встретить его. Я не сразу понял, что ты нарушишь мой приказ и будешь принимать нашего гостя. «Где Адель?» — напомнила я о самом главном вопросе. «Я оставил ее с Розали». Увидев мой удивленный взгляд, он снова рассмеялся и пояснил. «Эта ведьма пробралась в особняк вместе со своим благоверным втайне от него. Удивительно ушлая баба. К мальчикам она не пробилась. Зато Адель бросилась к ней на шею, когда увидела. Я не стал прогонять. В конце концов, раз она прорвалась сюда, через охрану ради детей, значит, она их любит. Какая нянька может быть лучше?» Мудро рассудил он и по-доброму рассмеялся а потом доложили, что ты пошла встречать Рурга». Дракон резко погрустнел, а я заметила, что одышка у него почти прошла. Его ответ меня удивил. «Розали тайно пробралась в поместье?» Немного подумав, я поняла, что это очень в ее духе. Подруга не стала бы отсиживаться в сторонке в такой тяжелый момент. И сразу поняли, что я не справлюсь. Угадать ход его мысли оказалось несложно. Вряд ли Сильвестр способен поверить в меня». «Ты молодая женщина, без опыта. Он как-то странно ухмыльнулся, даже не думая меня обвинять и бросаться обзывательствами. Куда тебе тягаться с этой гадюкой? Рурк даже меня обводил вокруг пальца и не раз. А уж ты, которая разрушила столь удачную помолвку и унизила его дочь. Я не думал, что он решится на похищение, но понимал, что ничем хорошим эта встреча не закончится. Так оно и вышло». «И чем же вы могли мне помочь?» Я отвернулась от Сильвестра и вновь постучала, надеясь получить помощь. То ли Вайнс очень переживает о чести своего несостоявшегося свата, то ли никто не собирается оказывать помощь старому больному дракону, но дверь осталась закрыта. «А вот сама видишь, чем...» — отозвался Сильвестр и хохотнул. «Похищение главы рода — случай редкий, но меткий. Попробовал бы он взять меня, когда я еще в силах был...» «Я бы своей наложницей сделал», — начал бахвалиться старый дракон, заставив меня улыбнуться. «Так странно. Тот, кто погубил мою жизнь, теперь пришел мне на помощь и разделил мою участь. Как-то незаметно и очень быстро сильвестр Бельмонт из врага превратился в моего помощника. И с дочкой сидит, и советы раздает. И даже участь пленницы со мной разделил абсолютно добровольно, примчался к кабинету, испугавшись за меня». «Странный вы мужчина!» — хмыкнула я, присаживаясь рядом с ним на лавку. «То прогоняете меня в надежде на скорую кончину, то бросаетесь спасать». После этих слов Сильвестр сразу погрустнел и даже как-то странно притих. На лице застыло нечитаемое выражение, взгляд устремлен в потолок. Я почувствовала себя неловко, будто спросила что-то не то. Решив не думать о лишнем, я приступила к лечению». «Впрочем, лечением это сложно назвать. Скорее, поддерживающая терапия. Тут не поможешь чистой магией. Во-первых, Сильвестр дракон, и ему, в принципе, нужно ее очень много. Во-вторых, ему нужна помощь алхимиков и хирургов. А если ее не будет, то дедушке моих детей осталось недолго. Очень недолго. Счет идет буквально на часы». «Прости меня», — выдохнул Сильвестр, не открывая глаз. «Я подумала, что мне послышалось». Или у больного старика начался бред, что не такая уж и редкость. Удивительно, что он так долго сохранял здравый рассудок. Многие в его положении просто-напросто впадают в старческое слабоумие. Я сделала вид, что не услышала странную фразу. А вот Сильвестр на этом не успокоился. Выдержав несколько секунд, он продолжил. «Сейчас я понимаю, какую страшную ошибку совершил. Но тогда, тогда все виделось иначе». «Мой сын, надежда рода, дракон в самом расцвете сил, заявил мне, что разрывает помолвку с равной ему драконессой и намерен жениться на какой-то безродной магичке». Сильвестр презрительно скривил губы. «Я приказал нарыть о тебе что только возможно, опросить соседей, и друзей, обыскать дом. вообразив в каком ужасе я пребывал, когда мне доложили, что ты, дочь городского пьяницы и пройдохи» который даже простые заказы не в состоянии выполнять. «Какой позор! Триединый! Какой позор на мою голову!» «Я не мог этого допустить!» С решительностью и болью заявил Сильвестр. «Что угодно, только не это! Я готов был на все, лишь бы ты исчезла. Закон людей, и закон богов, все перестало существовать. Я знал лишь, что от тебя нужно избавиться. Мне казалось, ты и сама не будешь возражать. Полунищая девочка, что ей надо?» Дал денег и отправил во свояси «Не будь я беременной, возможно, так бы и было», меланхолично пожала плечами я. «Я бы вышла замуж за другого и построила бы свое счастье с ним». Почему-то после этих слов Сильвестр Бельмонт недобро нахмурился. «Вот еще! А как же нейтон Неужели ты совсем не любишь моего сына?» Возмутился он. «Люблю», — просто и искренне ответила я. «Но не пошли боги нам, тройняшек?» Я не стала бы из-за Нейтана страдать всю свою жизнь. Вы правы. Мы с ним странная пара. Он отважный, сильный, порядочный и добрый мужчина. Но он Бельмонт. Рядом с ним никогда нельзя будет жить тихой семейной жизнью. Нужно соответствовать его статусу», — выдохнула я. «А ты не желаешь?» — прищурился Сильвестр. «Я люблю Нейтана». Только и смогла я сказать то, в чем была точно уверена. «Если боги дают нам шанс...» «Я постараюсь им воспользоваться». «Он нуждается в тебе», — неожиданно заявил свёкор. «В каком смысле?» «Я подняла голову». «В самом прямом. Нейтану плохо без тебя. Все те годы, что он искал тебя, мой сын буквально чах и терял силы. Думаю, ещё год, и он бы просто погиб. Знаешь, я ему не поверил, когда он сказал, что встретил истинную. Что за детские сказки? Истинная» фыркнул Сильвестр, будто речь о какой-то глупости. «Когда драконы встречали истинных, я вот ни одной такой пары не знаю. Но сейчас, когда я вижу, что принес Нейтану брак с тобой, понимаю, как сильно ошибался. Это была самая большая ошибка в моей жизни, за которую я буду расплачиваться и после смерти. Тройня. Боги подарили роду Бельмонта в тройню, а я едва не погубил ее». Дракон закрыл лицо руками. В его голосе столько раскаяния и сожаления, что я испугалась, как бы он не расплакался. А он действительно на грани слез. Могучий Сильвестр Бельмонт рыдает у меня на руках. Боги, могла ли я подумать еще семь лет назад, что такое вообще возможно? А пока дракон изливал свою душу и каялся, я потихоньку латала его, как могла. Про себя отметила, что у него очень крепкий организм. Столько лет поддерживать жизнь в таком слабом и изношенном теле. Какой же запас прочности у драконов? «Надеюсь, все здоровье ты передал своему сыну, а он моим детям», — подумалось мне. «Я прощаю вас», — произнесла я очень спокойно и уверенно. «Что?» — Сильвестр посмотрел на меня, и я увидела на его лице следы от слез. «Мне не нужна твоя жалость, девочка. Я знаю, что ты меня ненавидишь», — упрямо заявил он. «Поверьте, у меня было много времени, чтобы осмыслить ваш поступок», — хмыкнула я. «Не подумайте, что я одобряю то, как вы со мной обошлись, нет. Но я могу понять, какой безродной дворнягой выгляжу в ваших глазах. Мой отец был беспробудным пьяницей, он и раньше выпивал. Но когда умерла, мама стал совсем плох». «Случались периоды, когда он не бывал трезвым неделями. Я плакала, умоляла, пыталась забирать у него деньги, но всё тщетно. Он всё равно напивался, валялся пьяный посреди улицы. Все соседи знали, что он спивается, а ему было плевать. Отец перестал выполнять заказы даже на самые простые артефакты. Из искусного артефактора он превратился в опустившегося лодыря. Порой нам нечего было есть». Но папа неизменно заливал глаза так сильно, что мочился посреди гостиной. Я не сдержала яда в своем голосе. Странная, немного сумасшедшая улыбка сама собой расплылась на моем лице. Боль от воспоминаний прошлого пронзила сердце. Казалось, все это было не со мной, а где-то в другой жизни. Сильвестр смотрит на меня, но молчит. «Ну, давайте». Не выдержала я его умолчания. «Начинайте». «О чем это ты?» Он будто не понимает. — Скажите, как это мерзко, — подсказала я, — как вам противно даже находиться с дочерью такого отребья. Ну, уже не стесняйтесь, будьте искренним до конца. Но Сильвестр, вопреки моим ожиданиям, не спешил кривиться от отвращения. — Родство с пьяницей — это позор, который хорошо бы скрыть, но я могу представить, как больно и страшно было тебе вариться в этом аду, — с неожиданным сочувствием произнес дракон. Мне бы усомниться в его словах, но в них столько неподдельной искренности, что сердце дрогнуло. «Отец должен защищать дочь. У драконов девочки это бриллиант семьи. Я мечтал о дочке, молился треединому возносил ему жертвы, но все было тщетно. Мне подарили лишь одного сына. Будь ты моей дочерью, я бы берег тебя, как зеницу ока. То, как поступил твой отец преступление...» Никто не должен переживать то, что пережила ты. Оставлять детей на произвол судьбы и преступления. Сильвестр совсем скис. «Не ожидала от вас таких слов», — негромко призналась я. «Теперь я понимаю, что боги дали мне шанс, а я бездарно отверг его». Прошептал дракон севшим обессиленным голосом. Его глаза вновь стали влажными. «Я должен был заменить тебе твоего непутевого отца. Дать тебе ту защиту, которой не дал он». «Мне подарили дочь, которой я не заслужила, я...» Он не договорил и вновь закрыл лицо рукой. Кажется, все-таки расплакался. «Я прощаю вас, Сильвестр», — выдохнула я совершенно искренне. «Сейчас, при взгляде на этого слабого, раскаявшегося старика, у меня не получается испытать хоть каплю злости и обиды на него. Знаю, что он совершил гадкий поступок. Знаю, что старший Бельмонт был тысячу раз неправ» но его раскаянье тронуло меня до глубины души. Он не играет. Да и нет ему никакого смысла изливать душу презренной невестке. — Спасибо тебе, девочка. У тебя доброе сердце. Голос Сильвестра дрожит. Но я себя не прощаю. Боги возлагали на меня надежду, дали мне шанс, а я все бездарно отверг. Будь я проклят. Он начал срываться на эмоции. — Успокойтесь. Мне не нравится его состояние. Вам нельзя волноваться. Потом будете волосы на себе рвать, когда я вас стабилизирую. А сейчас покой. Я все равно умру. Сильвестру прям как ребенок. Мы все умрем. Назидательным тоном ответила я. Так что теперь не жить? Знаете, что я вам скажу? Вы уже давно должны быть на том свете. Даже для дракона вы подзадержались на этом свете непозволительно долго. А раз так... «Значит, вы зачем-то нужны богам. По каким-то причинам вам не дают умереть. Будто ждут от вас завершения какого-то дела». Мои слова удивили Сильвестра. Кажется, он о таком даже не думал. «Как вы думаете, что будет дальше?» Я резко сменила тему. «Как долго нам томиться в этой темнице?» Я выразительно оглядела комнату, как ни странно, но из окна открывался потрясающий вид на лес. Но, судя по высоте, Это здание находится на скале. Либо же тут несколько десятков этажей. Думаю, скорее первое Плен у драконов может длиться десятки лет. Тяжело выдохнул Сильвестр. «Вам нужно поспать», — вынесла я свой вердикт, оценив состояние своего пациента. «Магии я влила в него достаточно. Теперь нужно дать организму самому восстановиться. Ну, насколько это вообще возможно?» Стоило мне прекратить вливание магии как Сильвестр притих, словно младенец, и очень быстро уснул. Стараясь двигаться бесшумно, я встала и приблизилась к окну. Как я и думала, мы оказались в замке на вершине огромной скалы. Пытаться сбежать бессмысленно, высота запредельная. Если я срочно не отращу себе крылья, то разобьюсь. Стоя у окна, я ощутила те эмоции, которые с таким усердием гнала от себя. Отчаяние, боль, ощущение полной беспомощности — Мои дети где-то там, одни, без матери. Отец отдает последние крохи магии, чтобы спасти их жизни. Розали, если я не вернусь отсюда или задержусь слишком надолго, она фактически станет матерью моим детям. Или только для Адель. Я дала волю эмоциям и позволила себе тихонько поплакать, чтобы не разбудить Сильвестра. Мне казалось, я нашла свое тихое семейное счастье с Нейтаном и нашими детьми. И все рухнуло в одну страшную ночь. Чем дальше, тем хуже. Подумать только. Я могу провести в этой комнате несколько десятков лет. Для дракона это может и не срок, но для меня почти вся жизнь. От этих мыслей стало дурно. Я судорожно втягивала воздух через нос, пытаясь успокоиться. Но отчаяние упорно затопляло мою душу. Закрыв глаза, начала молиться. Кому? Сама не знаю. Триединому, которого почитают драконы, или Светлой Матери, покровительнице ведьм, какая разница? Эмоции лились из меня нескончаемым потоком. Я умоляла, просила о помощи высшие силы, просила о спасении детей, меня, о помощи бельмонтом Чем этот род так провинился перед богами, что беды сыплются на него словно град? «Прошу, помогите им, помогите нам всем!» — молила я. В какой-то момент почувствовала странное тепло, где-то в глубине груди, такое мягкое, приятное, а главное, успокаивающее. Отчаяние и боли спарились, как капли воды на солнцепёке. Приятное тепло прогнало эти чувства, взамен наполняя сердце надеждой и покоем. Не знаю, сколько я так простояла у окна, наслаждаясь этим чувством, словно некая невидимая сила давала мне веру, что всё будет хорошо. Я сосредоточилась на этом ощущении, углубила его и вдруг поняла, что чувствую Нейтана. Сложно объяснить, как такое возможно. Я просто ощутила его эмоции, будто между нами появилась невидимая ниточка. Гнев и ярость, смешанные с болью и страхом. Вина, огромная ответственность и готовность действовать. Ему очень страшно за меня, но страх придает дракону сил, не парализует. Он готов. Но к чему? Решимость Нейтана хлещет через край. Стоя с закрытыми глазами, я буквально чувствовала, как он отдает приказы жестким отрывистым голосом. Слов не разобрать, но я понимаю общий посыл. Это военные приказы. Второй корпус, вся на позиции. Восточный гарнизон поднять до последнего солдата. Восточный гарнизон? Это же одна из самых больших и сильных армий всей империи. Ими командует клан Бельмонтов. Если Нейтон намерен поднять восточный гарнизон, значит, началась война. Я резко открыла глаза. Состояние блаженной неги мгновенно развеялось. Связь с нейтоном оборвалась, его властный голос исчез. Передо мной высокие скалы и серое небо, убегающее за горизонт. Лесная тишина, лишь звук ветра да редкие голоса за дверью. Я стояла несколько минут на одном месте, глядя в окно, не мигая. В голове и в сердце осталась полная пустота, будто все эмоции выгорели, оставив после себя лишь пепел. Даже не знаю, что хуже — сгорать от отчаяния и бессилия или ощущать себя пустой оболочкой. Не сразу я уловила странный звук, нарастающий гул. Что-то изменилось вокруг меня. Отлипнув от оконного откоса, я заметила потемнение на горизонте. Собирается гроза. Но темнота надвигается слишком быстро, с каждой секундой разрастаясь всё сильнее. Есть в ней что-то необычное, неестественное. Подойдя ближе, открыла створку окна и высунулась наружу, чтобы получше рассмотреть непонятное погодное явление. Прищурила глаза, вгляделась и поняла, что это вовсе не тучи. «Светлая матерь!» — прошептала я, когда туча стала заметно больше, затмив собой весь горизонт и продолжая расти. «Это драконы?» — наконец поняла я. «Сюда летят драконы!» От этого осознания я подалась вперед слишком сильно и едва не перегнулась через подоконник, но вовремя спохватилась и уперлась руками. Драконы заполонили собой уже половину неба. Всюду, куда ни глянь, огромные ящеры черного и темно-зеленого окраса. Чем ближе они становятся, тем отчетливее видны их исполинские размеры. Мой взгляд зацепился за одного из них, того, который летел в центре этой смертоносной дуги. Черный дракон, заметно крупнее остальных, показался мне таким знакомым».